Глава шестая. Какой плохой груз находят в море. Не хотеть! Пронзительный крик, за которым последовал удар камня о костяную стену за головой мяса, когда ви отступил в угол своего гнезда, широко раскрыв крылья под одеяниями, словно пытался закрыть часть своих сокровищ. Не хотеть! Снова прокричал он. У Джона есть тень, и у меня есть тень, потому что мы важны для управления кораблем. Ты тоже важен для дитя приливов, поэтому у тебя будет тень, чтобы тебя защищать. Не хотеть, в третий раз прокричал он и швырнул маленькую металлическую чашку, причем настолько ловко, что Миас пришлось увернуться. «Джоран, попробуй пробудить в нем разум, она указала на ветрагона. Я буду в своей каюте обсуждать с Денилом и Курсером наш следующий шаг. Она повернулась и вышла. Почувствовала ли Джоран ревность из-за того, что она все еще доверяла смотрящему палубы, хотя он даже не скрывал ненависти к ней? Может быть, но Джоран отбросил это чувство ради блага корабля, как научился не обращать внимания на постоянную сырость, неудобство, холод, усталость и тысячи других вещей не хотеть Джорн Твайнер, сказал Ветрагон, но его ярость исчезла. Голос стал тихим и печальным. «Миа сказала, что вопрос решён", ответил Джорн. «Плохая супруга корабля", заявил Ветрагон. "Ты знаешь, что это не так", Ветрагон зашипел. "Я скажу лишенному ветра, чтобы он находился рядом с тобой только в том случае, если тебе будет грозить опасность" не в гнезде. Он шагнул к гнезду и сел. Нет вора в гнезде. Я позабочусь о том, чтобы он это знал, заверил его Джорн. Не хотеть. Мы сделаем вид, что ты согласен. Возможно, потом Миас забудет, и мы тихо обойдем ее приказ. Джорн знал, что она не забудет, но рассчитывал, что со временем вет перестанет испытывать неприязнь к лишённому ветра. Плохая супруга корабля. Снова прошипел он. Джорран не стал ему отвечать, повернулся и вышел. Снаружи он нашел лишенного Ветра, который убил вожака. "Не хочет меня", сказал он. "Ну да", ответил Джорран. "Возможно, будет лучше, если ты станешь соблюдать дистанцию, пока ветрагон к тебе не привыкнет". "Дистанцию?" сказал Лишённый Ветра. "Да", сказал Джорран. Лишённый Ветр кивнул и устроился на полу рядом с дверьем. "Я не очень уверен, что это отвечает слову дистанция", проговорил Джоран. Однако Лишённый Ветра ничего не ответил и даже не взглянул в его сторону, но Джоран знал, что ветрогоны обладают поразительной способностью слышать то, что они хотят, а потом действовать на этом основании. В конечном счете было проще дать им все обдумать самостоятельно. Поэтому он оставил говорящего с ветром и лишенного Ветра, разделенных костяной стеной и тонкой дверью, надеясь, что позже его не призовут сюда, чтобы он прекратил драку. Впрочем, то, что он видел на борту Сокровищ Девы, убеждало, что схватки ветрагонов быстры, жестоки и смертельны. Он вспомнил жуткий коготь лишенного ветра и подумал, что ему очень не хотелось бы вступать с ним в единоборство. Джорн прошел по кораблю и отметил, что несмотря на новую и странную команду, которую Миас привела на борт, Жизнь шла обычным чередом. Женщины и мужчины дневных вахт привычно выполняли свою работу, остальные и спали. Некоторые находились на грузовых палубах, где переставляли груз так, чтобы корабль мог лучше летать. Другие поднимались на мачты, чтобы поставить крылья. Несколько человек проверяли большие дуголуки на палубе, остальные мыли и красили. Проходя мимо работавших людей, Джорн старался найти слово для каждого хотя часть из них встречали его с вежливой угрюмостью. Он миновал с Спрокина, который ничего конкретного не делал. Джоран знал, что следует указать ему на это, но увидел Квел и решил пройти мимо, словно он их не заметил. В большой каюте Миас и Денил склонились над картой. Почувствовал ли он ревность и обнаружил курсера Эйлерина, стоявшего у них за спиной? Его лицо Джоран не видел. Джорн, сказала Мяс. Эйлирин говорит, что ему приснился хороший ветер и спокойное море на следующие несколько недель, пока мы будем лететь в безопасную гавань, поэтому я решила, что мы отведем туда сокровище Девы. Карат часто повторяет, что нам требуются корабли. Кроме того, мы можем оставить там лишенных ветра». Это порадует нашего ветрогона, ответил Джорн. Да, кивнула она. Все время, пока она говорила, Денил смотрел на него, и Джоран отчаянно сражался с желанием переступить с ноги на ногу под его взглядом. Во всех вопросах, связанных с флотом, Денил превосходил Джорана. Его выделил Индил Карат, и он прошел прекрасную подготовку, в то время как Джоран был всего лишь сыном рыбака. И все же Миас по каким-то собственным причинам предпочла его Денилу. С тех пор прошло два года. И один год после того, как он отсек Денилу руку, чтобы спасти мяс и уничтожить дружбу, которая у них возникла. Каждый день Жорану приходилось напряженно работать, чтобы все убедились, что он ничуть не хуже Денила и больше подходит для роли офицера. Каждый день он трудился изо всех сил и жил под холодным оценивающим взглядом человека, который когда-то был его другом, любовником и источником тепла. Они будут рады увидеть нас в безопасной гавани, сказал Джоран, и им очень пригодятся дополнительные руки для строительства. Насколько велика образовавшаяся там колония? Тысяча человек, таковы мои последние сведения, ответила Миас. И она растет». Те, кто желают мира, узнают о ней и находят нас, или мы их. Ваша мать однажды вас отыщет, Миас. Вы это знаете, сказал Денил. И от его слов в кабине стало холоднее. Смотревша на карту Миаски кивнула. "Я не сомневаюсь, что моя мать уже все знает", ответила она. "Однако она так и не выступила против нас", сказал Джоран. "Карат ее шпион, он контролирует информацию, которую она получает. Она может знать о нашем движении, но не о его размерах. Вероятно, она считает, что нас не стоит брать в расчет». Денил кивнул. Будем надеяться. Они летели по океану неделю и один день, и добрый ветер позволял им не прибегать к услугам ветрогона. Всякий раз, когда Джоран проходил мимо его каюты, лишенный ветра находился рядом. Джоран ни разу не видел, чтобы тот ел или даже пил, никогда не слышал, чтобы он с кем-то разговаривал или шевелился, и хотя Джоран всегда помогал тем, кто страдает, он не осмеливался из страха нарушить дружбу с ветрогоном тем не менее складывалось впечатление, что путешествие будет легким, а ни один дитя пало не жаловался, если работа становилась не такой тяжелой, и погода, если не была теплой, перестала быть ужасающе холодной. Корабль на горизонте. Крик раздался во время вахты Джорана, в тот странный момент, когда глаз Скирит еще не успел полностью открыться, лишь посеребрил тучи и окрасил позолотой волновавшееся море. Как только крик прозвучал, Джорн забрался на главную мачту. Без той легкости, с которой это делала Миас или дети палубы, Джорн знал, что ему никогда ее не достичь. Он все еще испытывал страх, когда ощущал хрупкость своего тела и вспоминал о смерти отца, но все таки увереннее, чем прежде. Наблюдатель указал в сторону корабля, четыре точки тени справа. Джорн вытащил из кармана подзорную трубу Миас и отыскал корабль Две мачты, черные паруса. Корабль мертвых», — сказал он. Я думаю, наши союзники на оскаленном зубе, но никогда не помешает быть наготове. Прислонившись к сиденью наблюдателя, он крикнул вниз: "Фарис, позови супругу корабля, нужно очистить палубу для боя". Он услышал, как Фарис передает его приказ. Зазвонил колокол, начали бить барабаны и он знал, что палуба скоро будет напоминать муравейник, потревоженный вышедшим на охоту кивелли. Команда выскакивала на палубу из люков, чтобы закрепить паруса и подготовить дитя приливов к схватке. К тому моменту, когда он спустился на сланец, корабль уже приготовился к войне. Команды заняли свои места у дуголуков, вдоль палубы протянули канаты, гамаки привязали к бортам, луки подготовили, чтобы быстро снять с них веревки. Мяс заняла свое место на корме. Корабль на горизонте супруга корабля. Джоранов всегда удивляла спокойствие, с которым ему удавалось произносить эти слова, как будто они не были предвестниками смерти, боли и хаоса. Четыре ромба по правому борту. Он протянул Мяс подзорную трубу, она взяла ее и поднялась вверх на несколько шагов по кормовой мачте, одной рукой крепко держась за веревку, а ногами упираясь в кость посмотрела вдоль танцевавшей позолоченной воды. Это Скаленный зуб. Он поднял флаги сообщения и движется к нам. Меас убрала подзорную трубу и повернулась к стоявшей у руля Барли. "Три румба вправо", сказала она. "Готовимся к встрече со Скаленным зубом и приёму супруги корабля Брекер». Она повернулась, чтобы отыскать взглядом своего стёрда, Меванса, который, как всегда, уже находился там, где нужно. Я организую еду и напитки супруга корабля, с улыбкой сказал он, кивнув головой, и отправился на поиски матери палубы, серьезного муфаза. Кухлен и морская стража будут готовы для встречи супруги корабля Брекер, супруга корабля Миас, сказал серьезный муфаз. Он получил утвердительный кивок от Миас, благодарности не полагалось, ничего другого и не ждут от матери палубы. Теперь, дитя приливов, жил как корабль флота. Никаких бездельников, любителей полежать на сланце или тех, кто не знал свое место, и неважно, что она не может верить всем. Да, такое есть, но Миас не сомневалась, что она всецело управляла кораблем так, как считала нужным, иными словами, хорошо. Вот почему, когда супруга корабля Брекер покинула свой корабль, чтобы подняться на дитя приливов, Ее встретили у лестницы и помогли зайти на палубу. Морская стража в синей форме, которой их обеспечила мясс, стояла с поднятыми в приветствии курновыми, как если бы Брекер являлась великой супругой корабля с большого костяного корабля флота, а вовсе не опозоренной супругой корабля с вражеского судна. Брекер гордо стояла на сланце дитя приливов. Она родилась на юге, как и Джоран, и у нее была даже более темная кожа. В отличие от Джорана, она редко улыбалась и несла ощущение морского дождя, хотя он знал, что за суровой внешностью скрывается острый язык. Брекер привела с собой двух детей палубы и хранителя палубы размером почти со всех троих вместе, с бородой, закрывавшей половину лица и свисавшей до самого живота. Он подозрительно огляделся по сторонам, ведь он, как и Брекер, был с суровых островов. А дети приливов принадлежал флоту ста островов и был номинальным врагом, если бы не мечта о мире, объединившая их. Значит, это правда, тихо сказал хранитель палубы, обращаясь к Брекер. Мы предатели. У тебя с этим какие-то проблемы, Вольс? спросила Брекер. О, нет, супруга корабля. В его глазах что-то сверкнуло. На самом деле это доставило мне огромное удовольствие. За ними стояла женщина, маленькая, сутулая и дрожавшая. Она смотрела по сторонам так, словно скирит, птица штормов, собирался спуститься и утащить ее с палубы. Джорану хотелось ее поддержать. По одежде он узнал в ней рыбачку, профессия, уготованная судьбой ему самому. И хотя его тело было крепким и здоровым, мать Джорно умерла во время родов, и он не мог стать избранником, его кровь считалась слишком слабой в стране. Где ценилась только сила. Одна из рук рыбачки была вывернута не в ту сторону, и она с тоской смотрела на палубу, чувствуя себя некомфортно среди офицеров, но Джоран знал, что не сможет ее успокоить. Как идут дела супруга корабля Брекер?» — спросила Миас. Надеюсь, все хорошо? Брекер покачала головой. Я вижу, ты была занята, сказала она. Да, я подумала, что в безопасной гавани пригодится еще один корабль, ответила Миас. Я принесла тебе две новости, плохую и очень плохую, Миас», — сказала Брекер. Нам лучше пройти в мою каюту, сказала Миас. Если мне предстоит осушить горькую чашу новостей, то я хотя бы запью ее чем-то сладким. Брекер кивнула, и Миас повела ее в свою большую каюту, где был накрыт стол стояли лучшие тарелки и лучшая еда, которая имелась на корабле. Садись, сказала Мяс. Они сели все, кроме согбенной женщины, которая осталась стоять в дальней части каюты. Ты также можешь присесть, рыбачка, предложила Мяс. Интересно, подумал Джоран, как бы повел себя отец на месте этой женщины. Мысли о рыбаках и близости к женщине Чьи руки покрывали порезы, оставшиеся от разделки рыбы и починки сетей, а еще неописуемый запах, навсегда связанный с лодками его детства, заставили вновь всплыть на поверхность воспоминание о том ужасном дне, когда он потерял отца. Его сильное тело было раздавлено корпусами двух кораблей. Джордан сглотнул и заморгал, стараясь выбросить печальные образы из головы. "Спасибо супруга корабля", сказала рыбачка взяла стул в конце стола и неловко на него уселась. Миванс принес им выпить густого анхера, разогретого в котелке, чтобы прогнать холодные прикосновения морского ветра. Рыбачка посмотрела на анхер, не вызывало сомнений, что она испытывала невероятное смущение, и Джорен наклонился вперед. — "Доброй рыбачка", сказал он. "Супруга корабля Миас пригласила тебя сюда в свою каюту, и уверена, она считает тебя такой же, как она сама". Но если тебе будет лучше за пределами этой каюты, я уверен, Миванс найдет для тебя место в другой части корабля, где ты могла бы спокойно поесть и выпить. Да, я бы этого хотела, тихо ответила рыбачка. Оставайся рядом, чтобы я могла позвать тебя фасней, тихо сказала Брекер, и рыбачка кивнула, а Миванс вежливо проводил ее из каюты. Миа посмотрела ей вслед. А потом кивнула Джорану, словно хотела сказать: "Хорошая работа". Ведь если бы она предложила рыбачке уйти, это выглядело бы как приказ, что заставило бы женщину нервничать еще сильнее. "Итак, Брекер, насколько плохи твои новости?" Миа улыбнулась, ведь новости Брейкера всегда были плохими, даже если другие думали иначе. Брекер всегда находила возможность увидеть во всем темную сторону. Самые плохие, супруга корабля Миас», — сказала Брэкер, глядя на выпивку, над которой поднимался пар. А вслед за ними еще хуже. Ну, в таком случае давайте сначала поедим, предложила Миас. Плохие новости лучше переваривать на полный желудок. Я угощаю вас именем Девы Матери и Морской старухи. Наслаждайтесь и будьте благодарны. Они принялись за еду, и Джорн подумал: неужели новости могут быть такими же плохими, как еда? Зажаренная целиком рыба, пойманная два дня назад, настолько студенистая, что она легко поддавалась зубам, но давила на язык, словно все еще была живой. После не самого лучшего первого блюда, которое съели все, пусть и не получив удовольствия, последовал силш, горячий укрепляющий напиток, который особенно любили те, кому приходилось выстаивать вахты долгими холодными ночами. Итак, брокер сказала Миас. Расскажи нам свои плохие новости. Брекер сделала глоток силша и покатала горячую жидкость на языке. «Все, что мы сделали, чтобы защитить клюва змея, оказалось напрасным, сказала Брекер, оглядела стол и покачала головой. Смерть, жертва, все напрасно. Киша она видели снова. Миас опустила чашу. Ее и без того бледное лицо побледнело еще сильнее. "Клык вернулся?" спросила она. "Нет", ответила Брекер. "Появились другие. Пришли сообщения о том, что видели трёх, и хотя пока не удалось убить ни одного, я не сомневаюсь, что строительство башен уже в разгаре и новых костяных кораблей. Теперь Миас, война никогда не закончится". Миас повертела чашу, ее лицо оставалось непроницаемым. Но когда она заговорила, голос был чёрным и мертвым, как ее корабль. Ты говорила, что у тебя есть новости, которые еще хуже, Брекер. Что может быть хуже того, что ты уже рассказала? Брекер помолчала, словно нужные слова ускользали от нее, лицо исказило мучительное судорога. Складывается впечатление, что твоя мать наконец устала от нас, мяс. Она послала корабли в безопасную гавань, а твоя мать всегда получает то, что хочет. Она посмотрела мне в глаза, как будто собиралась с духом, призвав на помощь все свои внутренние силы. Безопасной гавани больше нет, и нам некуда бежать. Наша мечта мертва. Все молчали. Никто не произнес ни слова. Надежда, которая росла все это время вместе с их тайной гаванью, разбилась о скал из слов Брекер. Больше нет? Ну как? спросила Мяс, и ее слова прозвучали в каюте слабее самого легкого бриза. Меня там не было. Вот почему я привезла с собой рыбачку. Она все видела и поведает вам свою историю. Брекер подошла к двери. "Васня", позвала она. "Время пришло".